Встреча кораблей. Вернувшись на берег, Крузенштерн нашел свои шлюпки в полной сохранности. Матросы, сторожившие их, сидели рядом в тени большого дерева и курили. Они рассказали, что за время отсутствия капитана их никто не тревожил. Крузенштерн вместе со всеми своими спутниками отправился на корабль. Там тоже все было в порядке. «Лейтенант Ромберг», — сказал капитан, — «я хочу сегодня начать запасаться пресной водой. Возьмите баркас, захватите несколько пустых бочек и поезжайте с десятью матросами к устью той речки, которую мы с вами видели. До темноты осталось еще четыре часа, и вы успеете съездить туда и обратно». Лейтенант Ромберг отошел на корабельном баркасе и скоро скрылся за узким мысом. Но, к удивлению Крузенштерна, через час он вернулся. «Что случилось?» — спросил озабоченный Крузенштерн. «Отчего вы так рано?» «Все в порядке», — ответил Ромберг. «Почему вы привезли пустые бочки?» «Все наши бочки полны, капитан», — сказал Ромберг и рассмеялся. Он рассказал, что едва они вошли в устье, бросили якорь и начали погружать ведра в воду, как в реке появилось множество туземцев — которые подплыли к Баркасу, сбросили с него все сороковедерные бочки и потом подняли их назад полными до краев. В несколько минут была проделана работа, которая заняла бы у моряков не меньше двух часов. «Их было человек 500 рассказывал Ромберг. «Каждую бочку тащило 20 силачей. Поглядели бы вы, какие среди них есть здоровяки. Каждого можно было бы в гвардию сдать». «Сначала я испугался». но потом увидел, что они просто на редкость добродушный и услужливый народ. Отправляясь снова за водой, Ромберг захватил с собой несколько дюжин железных обручей в подарок своим неожиданным помощникам. До темноты он успел еще дважды съездить к устью речки и вернуться. Следующим утром, 10 мая, часов около 11, на корабль приплыл островитянин, который заявил Робертсу, что он прислан Крузенштерну от короля. Крузенштерн приказал немедленно пустить королевского посла на палубу. Топега прислал этого островитянина сказать Крузенштерну, что с гор сегодня на рассвете видели далеко в море большой корабль, который идет прямо к Нукогиве. «Топега — твой друг», — сказал островитянин. «Он решил предупредить тебя заранее ведь, может быть, на том корабле твои враги. Робертс оказался прекрасным переводчиком, и с его помощью разговаривать было легко. «Поблагодари короля за дружбу», ответил Крузенштерн королевскому послу. «Но передай ему, что у меня нет врагов, и я никого не боюсь». Крузенштерн сразу догадался, какой корабль островитяне видели с гор. Это, безусловно, была Нева, которая, не найдя надежды у острова Пасхи, спешила к Нукогиве. Зная, как трудно войти в бухту Анны Марии без лоцмана, Крузенштерн послал навстречу Неве шлюпку под командой лейтенанта Головачева. В шлюпке этой отправился и Робертс. Через три часа Нева стала на якорь рядом с Надеждой. Вся команда Надежды была очень рада появлению Невы, которую не видела самого мыса Горн. Когда оба корабля находились вместе, все чувствовали себя гораздо спокойнее. У каждого офицера и матроса Надежды были на Неве приятели, свидание с которыми всех обрадовало. Капитан Лисянский вошел в каюту Крузенштерна. «Ну как?» — спросил Крузенштерн. «Все благополучно», — ответил Лисянский. «Ни одной сломанной рее, ни одного больного матроса». Оба капитана обнялись и расцеловались. «Мы прибыли к острову паски где вы собирались нас подождать», докладывал Лисянский начальнику экспедиции. «Обошли остров кругом, но надежды нигде не нашли. Войти в залив я не решился, потому что дул сильный западный ветер, при котором лавировать было очень трудно. Я послал на берег шлюпку под начальством лейтенанта повалишина Павалишин расспросил знаками островитян и узнал у них, что надежда на остров Пасхи не заходила. Он купил у них немного бананов и вернулся на корабль. Я понял, что вы решили ждать нас у Нукагивы и нигде больше не задерживаясь, поспешил прямо сюда.